Глава четвёртая, в которой обнаруживаются некоторые достоинства колдуна. На утро пришла весна. Земля раскисла, звенела веселая капель, а солнышко приятно пригревало спину. Но своего соседа я не застала. Башня была запечатана, от входа тянулась цепочка четких следов. А вдруг он смог разорвать удерживающий его здесь поводок и теперь уже на пути в столицу. Что ж, это было бы прелестно. Останется еще раз запутать пути, чтоб наверняка. Придаваясь этим сладким размышлениям, я пошла по следам, которые вывели меня к небольшой речушке неподалеку. Но так как зима кончилась, и талая вода устремилась вниз со склонов, то теперь ручей напоминал полноводную реку. Тут-то я и наткнулась на самого опасного хищника за охотой. замерла на месте, чтобы не привлекать его внимания, а заодно в попытке оценить всю ту опасность, с которой мне придется иметь дело. Он меня не видел, поскольку все его внимание было поглощено бурлящей вокруг водой. Невольно я залюбовалась, какая сила и мощь в каждом сдержанном движении, какая выдержка, прекрасные мышцы так и перекатываются под кожей, мощные Лопищи и крепкая шея. Мужественная линия подбородка, которой теперь покрывала щетина. Мерлин стоял по пояс в ледяной воде. На обнажённом торсе блестели капельки брызг, в руке он сжимал самодельное копьё. И как ему не холодно? Я поёжилась от одной мысли, чтобы войти в талую воду, которая всего несколько часов назад была льдом и снегом. А этому хоть бы хны. Я прищурилась, селись рассмотреть. Может, он наложил на себя чары? Что-то не похоже. Видимо, просто закаленный и мускулистый. До меня доходили слухи о школах магов, где из одаренных детей ковали вот таких вот. Нет, ну если рассматривать его как самца, то это определенно выставочный экземпляр. Резкий выпад Копье пробило толщу воды, и вот на наострие уже дергается крупная и классная харлилия. Мерлин издал победный клич и начал медленно выходить из воды. Если вы решите изготовить себе набедренную повязку для купания из белой тонкой ткани, не тратьте силы и ткань. Она вас не согреет и не слишком-то много закроет. Так что это бессмысленно. Спрашивается, чего он полез голым в реку? Неужели лень было высушить одежду заклинанием? Если таким образом он хотел произвести впечатление, то ха-ха-ха, в ледяной воде размер не имеет значения. Вы? В голосе Мерлина было столько удивления. А кого вы здесь ожидали увидеть? Он попытался одеться, но при этом почему-то продолжал сжимать копье с бьющейся рыбиной, так что его усилия были равны нулю. «Да положите же ее!» Или дайте мне, я подержу. Не выдержала я, наблюдая за тем, как маг прыгает на одной ноге. Он вручил мне рыбину, словно букет цветов. Это было просто нелепо. Я уже закатила глаза и хотела отпустить язвительное замечание, но вовремя вспомнила, что пришла выяснить его планы. Нужно быть помягче. Вы вчера так стремительно покинули мой дом, начала я и потупила взор. И вы все говорили о каких-то целях, Мерлин наконец-то натянул штаны и рубашку. Интересно, маги забросили ему гардероб или он нашел вещи в башне? Хотя этот костюм шел ему гораздо больше, чем нелепый балахон, но подчеркнул магов странные вкусы. Погрузившись в размышления о модных тенденциях в среде колдунов, я как-то отвлеклась, отвлеклася, когда пришла в себя, то выяснилось, что Мерлин пытается мне что-то втолковать. Вы понимаете, что так нельзя. Сурового прошал он. "Нельзя что?" переспросила я, помахивая рыбиной. "Нельзя нарушать законы природы", горячо воскликнул он. "Ах вот оно в чем дело. Зануда. Теперь все ясно, почему я ни слова не услышала. Сработала давняя привычка, приобретенная еще тогда, когда я училась в ведьмовской школе, пропускать мимо ушей нравоучения. "Можно", уверенно сказала я. У меня тут все неплохо. Он взглянул на меня как-то странно, в глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. Я сделала над собой усилие и сосредоточилась. «Ведьма, тебя нужно спасать", уверенно заявил этот чудак. Моя бровь удивленно взлетела вверх. "От кого?" шепотом спросила я. "Возможно, от тебя самой. Не знаю, что за обстоятельства привели тебя в эти горы". Но так жить нельзя, волосы у меня на затылке зашевелились. Он говорил с такой убежденностью и таким пылом, что было даже жалко его перебивать. Здесь лес кишмякишит опасными тварями. Собственно, я над этим работаю. То, что случилось с погодой, не поддается описанию. В подвале этой убогой хижины обитали полчища каких-то неведомых мелких умертвей. Но ничего. Я обратилась вслух, чтобы не упустить ничего из вредных идей. Но ничего, с жаром повторил он: "Я о тебе позабочусь". Это как же? Позабочусь? сладко спросила я внутренне начиная закипать. Но Мерлин ничего не замечал и начал расписывать свой план. Возьму под контроль, наставлю на путь, ведьма не может так жить. Далее он забормотал, быстро распаляясь все больше и больше. Вам нужен контроль и надзор, а потом, когда я найду способ разорвать привязку к месту, мы отправимся в город, где я не узнала, что же готовит городская жизнь. Моя рука дернулась, и рыба опустилась на мага. Это рефлекс. Я ничего не могу с собой поделать, когда слышу о том, что ведьмам нужен контроль и наставление на путь истинный. Ой. Сейчас он разозлится. Но маг только вздохнул, видимо, призывая все свое самообладание. Ноздри его породистого носа нервно затрепетали, в глазах мелькнуло и тут же погасло пламя. Дикарка, сказал он осуждающе. Но как говорил Анхельм Звездаокий, да будет дано магу терпение, ибо ведьма существо суть вредное, но доброе. У меня дернулся глаз. Ладно. Будет ему доброта. Такая, что ужаснется». Из чего же столь блестящий ум начнет?» ядовито поинтересовалась я. Завтрака, а потом займусь погодой. Нужно вернуть естественный ход вещей, поделился он. Я глубоко втянула носом воздух. Так. придется вспоминать, как правильно общаться с магами. Ох, не для этого я сюда переехала. Но, видимо, надо будет смириться с временными трудностями. А то вон, как Омерлин на глаза блестят. Жажда деятельности так и обуревает. Если сейчас сказать нет, то он в лепешку расшибется и свернет мне тут погоду. "Замечательно", одобрила я. "Завтрак есть важнейший прием пищи. Ни одно дело не стоит начинать не позавтракав". Мерлин важно кивнул и вновь вручил мне рыбу. Вот, сказал он. Я уже вижу, что терпение приносит плоды. Достаточно твердо заявить свою позицию, как ведьма, немедленно согласиться, оставив свои глупые идеи. По лесу разнесся скрип. Это были мои зубы. Щеки свело судорогой, но зато гримасу на моем лице можно было принять за улыбку. Во всяком случае, Мерлин так и просиял. «Идем», — величественно махнул рукой он. Ты приготовишь рыбу и скажешь, что там за погодная схема. Отравлю. Рыбу ему готовить. Ярость была готова вспыхнуть и затопить мое сознание, но я отодвинул это чувство. Ага. Значит, скажешь, что за погодная схема. Выходит, он уже пытался изменить погоду, но у него не получилось. Так-так. Кто-то силённо не всесилен. Сейчас здесь должны лежать сугробы выше человеческого роста и бушевать зимние шторма, как бы между прочим заметила я. Не лучше ли менять погоду, когда привязка к месту будет разорвана? Иначе придется сидеть в башне и варить суп из мышей. А так погодная схема весьма проста, даже упоминаний не стоит. Ее же делала я. А что может ведьма? Я тонко улыбнулась и посмотрела на Мага чистым, наивным взглядом, даже ресницами похлопала для убедительности. Он насупился, раздумывая. Даже самый упертый и твердолобый маг не желает мерзнуть. Да и вряд ли он любит суп из мышиных хвостиков. А также гордость не позволит ему признаться, что он не справился с простой погодной схемой. Я ждала, затаив дыхание. Пожалуй, перемену погоды можно отложить на некоторое время, наконец-то сказал он. «Славно!» — кивнула я и улыбнулась уже по-настоящему. И клянусь моей улыбке была только капелька злорадства, совсем маленькая. Мы двинулись обратно по дорожке. Мерлин шагал впереди, а я с рыбой позади, словно верный оруженосец. При этом не могла не обратить внимания на то, как перекатывались мышцы на мужской спине. Рубашку Мерлин заправил в штаны, так что от моего взора не укрылась и та часть, где спина теряет свое гордое название. Сложен он был просто волшебно. Несколько раз он поворачивался и слегка хмурился, видно, мой ведьмовской взгляд жёг, как бы то ни было до башни мы добрались в рекордно короткий срок. Перед дверью я вручила ему рыбу. "Счастливо позавтракать", вежливо сказала я. Он выглядел обескураженно. Куда ты? Возвращаясь к себе в хижину, у меня там у меня там виверна стынет, но ему об этом знать совсем не обязательно. Дела, сказала я. Очень много дел. Но как же Мерлин махнул рыбой, а я махнула ему рукой и поспешила в свояси. Пусть привыкает справляться самостоятельно, а то как он легко решил, что я буду за него готовить. Маги привыкли, что ведьмы на них работают, а некоторые так вообще рады присвоить себе чужие достижения. Перед глазами промелькнула картина: полный зал магов в нарядных бархатных мантиях, тяжелые медальоны сияют драгоценными камнями, они рукоплещут, овация все длится и длится. Какое открытие, какая выдающаяся работа! Вам так повезло, что вы находились рядом с гением. Проклятый К. Но нет. Ему не удастся испортить мне настроение. Я покачала головой, отгоняя неприятные воспоминания. Оказалось, что эти мысли остались в прошлом, но появление магов маговсколыхнуло их, подняло с дна разума, и теперь потребуется время, чтобы вновь упрятать их подальше.